Глава четвертая. Лучший камень в мире. Сверкнула молния. У меня внутри все оборвалось, как если бы молния перебила веревку, за которую цепляется некто по прозвищу Белерафонд. Я летел с крутого обрыва Ларисы, чтобы разбиться, лечь кровавой кашей у подножия холма. «Нет», — ответил Абант, вытирая лоб. «Ты слышал рассказы очевидцев?» Тех, кто видел, как Персей брал Аргас. Я не верю сплетням, господин. Зря наемник. Иногда сплетни не приукрашивают. Случается, они приуменьшают. Значит, я обниму Персея за плечи. Встану с ним на краю стены. Он позволит. Он считает меня другом. Если получится, я скую его движение. Так? Циклоп кивнул. «Ты же ударишь Персея в спину ножом, сразу под моей рукой. Ударишь раз, пять, десять, потом ты отступишь назад или поможешь мне столкнуть Персея со стены. Я правильно тебя понял?» «Да, господин. Ты великолепно владеешь ножом. Ты нападаешь быстрее летящей стрелы. Ты родился убийцей. И все же ты допустил ряд ошибок. Серьезных ошибок, да?» «Каких же?» — голос Циклопа изменился. «Самую малость, но достаточно, чтобы понять, а бант уязвлен. Даже правителям городов он отказывал в праве судить его умение убивать». Мегапенд засмеялся. Перемены в голосе Циклопа не прошли мимо него. «Я сказал, я обниму Персея за плечи. Если получится, я скую его движение. Если бы ты ответил то, чего я ждал, «Я бы тебе поверил». «Что я должен был сказать?» «Ты должен был ответить. Это невозможно, господин. Даже Бог не в состоянии сковать движение Персея. Что тогда ждать от человека?» «Не надо обнимать Персея. Это ничего не меняет. Это лишь добавляет неудобства мне, потому что я опасаюсь задеть вас. Вот какого ответа я ждал от тебя». Никаких неудобств, возразил Циклоп, я не задел бы моего господина в любом случае. Я сказал, продолжил Мегапент, игнорируя возражение, что ты ударишь Персея в спину ножом. Ударишь раз, пять, десять. Знаешь, что ты должен был ответить? Что, господин, что ты ударишь Персея один раз! Один раз, если получится. Потому что даже один раз! Это подвиг. Поверь мне, это так. Я знаю Персея. Я знаю, а ты всего лишь мечтаешь встретиться с ним и доказать, что ты лучший. Персефонт, убийца Персея. Вот о каком имени ты мечтаешь. Это гибельная мечта, наемник. Нагруженный такой увесистой мечтой, как осел тюками с зерном, ты не сможешь ударить Персея ножом. Ты даже приблизиться к нему не сможешь. Хочешь знать, чем закончится эта затея? Я упаду со стены и разобьюсь. Ты ляжешь с распоротым животом истекая кровью, а Персей будет стоять на краю и глядеть в небо. Он даже не утрет пот со лба, прежде чем спуститься вниз. Мегапент вздохнул. Тебе заплатят, наемник. Тебе заплатят так, словно ты выполнил поручение. — Ты не доверяешь мне, господин, — вздохнул и циклоп. — Это обидно. Твой сын тоже не доверяет мне, иначе он не нанял бы второго человека, этого молокососа Белерафонта. Ты уверен, что я не справлюсь с Персеем? Твой сын уверен, что я нуждаюсь в помощи? Это дважды обидно, господин. Завтра ты покинешь, Аргас. Вряд ли Мегапент слушал, что говорил ему Абанд. «Я благодарен тебе. Одно то, что ты согласился участвовать в покушении на великого Персея, достойный поступок. Не подвиг, нет, но отвага. Уходи, я не задерживаю тебя». «Трус!» — это сказал Необанд. Это беззвучно выдохнул Анаксагор. Жаркий выдох ворвался мне в ухо, словно порыв ветра, едва не оглушив. Я не сомневался в том, что означает болезненное, хриплое дыхание наследника. Сын оскорблял отца. Сын, который привел одного убийцу на подмогу другому. Меня, чтобы я двумя копьями поддержал нож Абанта. Сын не сомневался в моем согласии. Был он уверен и в согласии Циклопа. Он получил его заранее. Это согласие. Единственное, чего Анаксагор не предусмотрел — отказ отца. Молния ударила совсем рядом, кажется, над Соломином. Начавшись над Эвбей, родиной таких, как Одноглазый Абант, гроза миновала Афины. Сейчас она неумолимо наступала на Аргас. Поднялся ветер, растрепал волосы и бороду Мегапента, вцепился в хвост, свисавший с затылка циклопа. Вторая молния, третья. Зевесовы копья рвали небо в клочья. Кто подает их, владыке богов? Вырезает древки, кует наконечники. Обычному воину достаточно явиться в кузню, заглянуть в оружейную, на поле боя крикнуть возницы, чтобы подал запасное. Куда идет Зевс? Кому кричит? Впервые я задумался над этим. В неудачное время, в неудачном месте тебе-то какое дело, дурень Белерафонт? Небось громовержец без тебя разберется. Тебе бы со своими бедами разобраться, да? Мой разум пережевывал услышанное, как челюсти комок бронзы. Зубы крошились, кусок не лез в глотку, здравый смысл отказывался принимать невозможное за реальный разговор, подлейший из подлых. Поднять руку на Персея. Персей едет из Теринфа Варгас, говорят по торговым делам. Поднять руку на великого Персея! Мой муж не отомстил за убийство своего отца. Он сидит на троне, который ему подарил убийца. «Поднять руку на того, кто ночью принес меня к воротам эфиры, на мою последнюю надежду узнать, кто же я такой!» А вдруг Персей солгал Сизифу, что если он мой настоящий отец? отцу убийца Славный довесок к брату-убийце! Тебе заплатят, наемник! Тебе заплатят так, словно ты выполнил поручение!» Почему Мегапент согласился? Не потому ли, что устал быть тряпкой, собакой, грызущей кость в глазах окружающих? Почему Мегапент отказался? Не потому ли, что Персей считал его другом, единственным другом на белом свете? А может быть, он все-таки трус? Согласился из трусости, отказался по той же причине. «Ты не сможешь ударить Персея ножом!» Ты даже приблизиться к нему не сможешь. Что это было? Страх потерять жизнь от руки разгневанного Персея? Или гордость за друга, первого героя Эллады? Моего куцово жизненного опыта не хватало, чтобы прийти к однозначному решению. Не знаю, хватило бы тут опыта глубокого старика. Есть вопросы, у которых много ответов. И все они правильные, как много голов у Гидры. И все они... «Ядовитые!» «Тебе заплатят, наемник!» Повторил Мегапент. «Уходи! К полудню завтрашнего дня тебя не должно быть в Аргасе!» «Мне заплатят!» Согласился Циклоп. «Не сомневаюсь!» «Ты будешь молчать!» «Я буду молчать!» «Если ты заговоришь, я найду тебя, даже в Аиде!» «Я понял!» «Если что...» «Мой господин отыщет меня, Ваиде». Абанту улыбнулся. «Значит, ты, господин, будешь стоять так, как стоишь сейчас?» Я снова не уловил момента, когда циклоп сорвался с места, сверкнул, ударил нож, десять ударов, не меньше. Клинок сновал туда-сюда, как голова атакующей змеи. Спина, бок под лопатку, поясница. А мегапент все стоял. Он бы упал, но левой рукой Абант держал правителя за одежду, чтобы тот не свалился со стены раньше времени. Вот время пришло, пальцы разжались. Владыка Аргаса качнулся вперед и рухнул в темноту. Пока Абант бил его ножом, Он не издал ни звука, словно уже был мертвецом, бесчувственным трупом, годным лишь для погребения. Так он и ушел в последний полет. Так рухнул на камне, молчаливой тенью, готовый сойти в Аид. Негодяй! Куда делся мой здравый смысл? Расплавился в горней ярости. Со стены упал не мегапент. Со стены упало мое очищение от скверны. Гиппоной, сын главка по прозвищу Белерафонт, сказал человек, которого убили на моих глазах. Ты гость в моем доме. С этого момента ни один житель Аргаса не поднимет на тебя руку. Омойте гостю ноги», — сказал он. «Дайте ему кров над головой, дайте ему чистую одежду, дайте хлеба и вина, ибо он голоден и жаждет». О чем я думал в этот миг? Ни о чем я не думал. Камень, выпавший из складки, лег в мою ладонь. Я не чувствовал тяжести, не ощущал остроты ребристых сколов. Юнец не радуется так, когда его рука вбирает в себя женскую грудь. Скряга не радуется так величайшему в мире рубину, как я радовался этому камню, будь он размером с быка». Я бы легче легкого вкатил. Нет, зашвырнул бы его на вершину самой высокой горы. Циклоп стоял на краю стены, там, где раньше стояла его жертва. всматривался вниз, пытаясь разглядеть исковерканное тело. Ветер дергал лабанта за хвост волос, оттаскивал назад. Эй! Ты! Он не успел обернуться, прежде чем я бросил камень. Но пока камень летел, он все-таки обернулся. Голова трехлетнего ребенка, созданная из тесаного известняка, ударила циклопа в лицо, прямо в единственный зрячий глаз, сокрушая глазницу, переносицу, скулу. Мне почудилось, что я слышу хруст. Вряд ли потому, что гром, раскатившийся над эпидавром, был способен оглушить кого угодно. «Не знаю», — приветствовал Зевс мой поступок или осуждал. «Не знаю». «И знать не хочу!» Циклоп упал со стены. В тишине, наступившей после грома, не издав ни звука, как и мегапент, сын Пройта, его путь был отмечен молнией, расколовшей небо. «Что ты наделал?» закричала Наксагор. «Оказал нам услугу», ответили на лестнице за нашими спинами. «Большую услугу».